Глава 13 Я понял, что меня считают за парня из деревни староверов. Пришел с собакой и ходит по поселку. Хорошо, хоть мальчишки не приставали. Наверно какая-то договоренность есть у местных со староверами. Я подошел к одной женщине и хотел спросить, где здесь почта. Она махнула рукой в сторону. Пес зарычал. Женщина шарахнулась в сторону. Я примерно понял, куда идти, и мы с псом пошли. Пес трусил рядом, иногда поглядывая на меня. Одно его ухо было порвано и смешно болталось. У меня стало подниматься настроение. Я ощутил подъем. Скорее всего, это передалось от пса. Жизнь потихоньку налаживалась. Хотя я немного прихрамывал, но все равно все заживало. Навстречу мне попались две женщины с водой. Они несли на коромыслах полные ведра. На одну я даже оглянулся. Она плыла, как лебедь, ровно и плавно. Бедра ее ходили из стороны в сторону, и походка у нее была лучше, чем у моделей на подиуме. Мне еще бабушка говорила, полные ведра с водой к удаче. Значит, все будет хорошо. Я даже выпрямился, тем более навстречу. Иногда шли молодые женщины. Старался не хромать. Даже хотелось почистить свои грязные туфли и сменить одежду, Вот что значит привычка. Мы еще два раза спросили направление и, наконец, добрались до небольшой почты. Она была бревенчатая, окошки покрашены синей краской, маленькая крылечко с перилами, вывеска, крохотная лавочка на крылечке и никого. Я привязал пса к забору, он склонил голову и осуждающий посмотрел на меня. На почте было прохладно, За высоким прилавком сидела женщина в возрасте и что-то писала. Я достал деньги и начал готовить телеграмму. На тот случай, если я не смогу приехать, я должен был сообщить Шуре, где я нахожусь, а потом ждать ответа. Отправил телеграмму Шуре. Ну все, сейчас нужно ждать ответ каждый день до 11 утра на почте. Я вышел на улицу. Пса у забора не было. Обрывок лямки висел, а пса не было. Сбежал. Хотя как сбежал, я же его не держал. Немного обидно. Привыкаешь так вот к живому существу, а оно потом исчезает. Ничего не поделаешь. Я направился в хозяйственный магазин. Он был через дорогу. В магазине я снова удивился счетам на прилавке. Не было даже калькулятора. Хотя бойкая продавщица лихо щелкала костяшками. И при этом еще болтала с покупателями. Я купил рюкзак, плащ с капюшоном из ткани, похожий на пластик. Также взял ученическую тетрадь и три карандаша. Складной нож, спички, две свечки, ложку, кружку и еще небольшую алюминиевую кастрюлю. Продавщица еще посоветовала взять мазь от комаров, Дета. Я взял, комары меня доставали. И еще кое-что по мелочи. Потом я направился в продуктовый магазин, он был рядом. Я купил колбасу, раз обещал псу, может быть он еще вернется. Попросил рыбные и мясные консервы, бутылку водки, это на всякий случай, несколько булок хлеба и газировку буратино. Слышал о ней от мамы и захотелось попробовать. Стал расплачиваться и обнаружил в кармане мелочь. Машинально потер монеты, захотел отдать, но вдруг замер. Передо мной пошли картинки. Я увидел пару, которую мы преследовали. Они за кем-то наблюдали. Была ночь, и огромные небоскребы тянулись при свете большой луны. Эмираты? Похоже. Но что они там делают? Эмираты я видел в интернете, и эти здания были похожи на здания в Дубае. Пара о чём-то говорила. Потом они обернулись, и я очень чётко увидела обоих. Мужчина был молодой, цыганского вида. Движения у него были резкие, дёрганные. У женщины были тёмные, почти чёрные волосы, чуть ниже плеч, большие тёмные глаза, правильные черты лица. Не красавица, но взгляд притягивает. «Парень, парень, тебе плохо?» – кричала продавщица – Я мутными глазами смотрел на нее. «Это со мной бывает», — сказал я. Не стал трогать мелочь и расплатился бумажными деньгами, а сдачу положил в другой карман. Ну вот и все, можно двигаться на свое место. Вышел из магазина и направился на окраину деревни. «Значит, вот кого мы ищем. Их мы должны захватить и переправить к порталу. Что-то в них было не то. «Неужели они тоже из другого времени? А может, из нашего? Интересно, давно ли они оттуда? Как там у нас? Что нового?» Когда выходил из магазина, еще раз посмотрел по сторонам. Пса не было. Ничего, хотя немного жаль. Я вздохнул и двинулся по улице. До леса дошел довольно быстро. Обратная дорога всегда короче. «Почти у опушки ко мне подскочила целая стая бродячих собак. Они окружили меня и явно готовили атаку. Может быть, колбаса так пахла? Может, я чем-то не понравился? Я приготовился защищаться. Вот, к сожалению, палку я не приготовил. А ведь нас учили, при столкновении с собаками обязательно надо иметь палку». Конечно, я пытался кричать «Фу!», но в данный момент это не срабатывало хотя там у нас в нашем времени. Я пользовался этим, и получалось. Собаки отходили, но, видимо, здесь все по-другому. Стая решилась, и сейчас пойдет за вожаком хоть куда. Вожака я вычислил. Это был небольшой, но наглый кабель, темной масти. Он прыгал в стороне от стаи и своим лаем командовал. Ну все, нападение началось. Первой прыгнула сучка. Довольно крупная, она решилась сбить меня с ног, но промахнулась. Вдогонку я пытался пнуть ее ногой, но промазал. В следующей атаке участвовало две собаки с разных сторон. К тому времени я уже снял рюкзак с плеча и отбивался уже им. Понятно, что обе собаки зацепились за рюкзак и повисли на нем. Я не отдавал рюкзак и пытался сбить их с него. Я потерял из вида вожака, И он, собака, цапнул меня за мягкое место. Еле успел отреагировать. Но наверняка царапина останется. Приходилось крутиться сильнее, чем на тренировке против четырех противников. Рюкзак уже рвали три собаки. А остальные бегали вокруг и отвлекали внимание. Я уже мысленно прощался с рюкзаком, когда неожиданно рюкзак мой стал легче. «Порвали, сволочь!» – успел подумать я. Но нет, в этой суматохе я и не заметил, что мне пришли на помощь. Тот пес, мой умный пес, пришел мне на помощь. Он довольно быстро раскидал собак и стоял около меня и яростно рычал. Я тоже рычал. Вот так мы стояли в окружении стаи и рычали. Потом, видимо, вожак дал команду, стая развернулась и побежала прочь. А мы с псом поплелись в лес. Зализывать раны. Хорошо, что я купил бутылку водки в магазине. Я истратил почти полбутылки на дезинфекцию ран на своем теле. Пёс не дал к себе прикоснуться, но я и подумал, как на собаке заживет. За свое беспримерное мужество пес получил полпалки колбасы. Да, колбаса здесь вкуснее, что и говорить. Запах у нее другой, аппетит разыгрывается». Мы с моим спасителем пообедали и стали продвигаться в сторону места, где я хотел остановиться. Обходить пришлось по кругу. Я немного не рассчитал. Часа через два мы добрались и наткнулись на загон для скота. Он был огорожен жердями и был примерно метров шестьдесят в диаметре. Мы отошли от загона метров на триста и я решил здесь обосноваться. Место было подходящее. Рядом стояли три большие ели. Они образовывали своеобразный шатер. И под ним можно было спокойно ночевать и скрываться от дождя. Ну ничего, несколько дней мы пробьемся. Я думаю, что Шура или вышлет денег, или приедет сама. Хотя мелькала мысль, что я бы на ее месте приехал. Все-таки она терпеливая женщина, Не зря ее поставили старшей. Она прекрасно видела, что со мной все время что-то происходит. Про таких моя мама говорила, что мозги вроде бы есть, а человек пользоваться ими не умеет. Я за последнее время уже начал думать, все, что случается со мной, это не зря. Если бы мне стали рассказывать такое, то я бы, наверное, сразу сказал, что это испытание или обучение идет, Но это со стороны, если смотреть. А если это с тобой происходит, то совсем по-другому воспринимаешь. Пора бы отдохнуть от учебы, расслабиться. Но ничего, выполню задание, поеду отдыхать далеко-далеко, так, чтобы никого не видеть. Буду сидеть вечерами на берегу океана, в кафешке, пить что-нибудь расслабляющее, смотреть на волны и вспоминать эту командировку. Запахло гречневой кашей. Я никак не думал, что нас могут обнаружить местные. Мы же в лесу. Но когда я стал вываливать тушенку в кашу, то откуда-то появилась группа ребят, лет 14-15. Они подошли и присели. Двое закурили. Один постарше спросил, «А ты что тут делаешь?» Пес заворчал, но я его успокоил, похлопал по загривку. «Зачем ты спрашиваешь?» – отозвался я. «Ты сильно-то не заедайся, а то...» Парень даже отодвинулся от костра. Он смотрел на пса, тот внимательно наблюдал за ребятами. «Ты что, из этих староверов?» Я неопределенно развел руками, понимаете, как хотите. «Ты это не балуй тут?» – сказал старший парень. И они удалились, поглядывая на моего пса. «Да, нужно уходить подальше от поселка, хотя кто его знает. Вот получу ответ, может быть, приедет Шура, тогда нужно будет ее ждать. Мне нужно быть осторожным. Ребята, скорее всего, никому не скажут, хотя кто его знает?» Мы сидели у, ко у костра и молчали. Собственно, молчал я, а пес просто лежал рядом. Иногда он поглядывал на меня, словно спрашивал «А что дальше?» Я стал собираться и подошел к тому месту, где сидели ребята, и увидел окурок сигареты. Подумалось, утащили у отцов, откуда у ребят деньги. Носком ботинка хотел отшвырнуть окурок, но остановился. Поднял его и рассмотрел. Зрение мое расфокусировалось, и пошли картинки. Мужчина, руки в наколках, сидит за столом и пьет что-то коричневое из стакана. Картинка сменилась, этот же мужчина сидит на табуретке в комнате, за столом сидит другой мужчина в костюме и что-то пишет на бумаге, потом подзывают мужчину с наколками и показывает на лист бумаги, тот медлит секунду и подписывает бумагу. На секунду лист приближается я вижу, согласен добровольно сотрудничать Тимофей Краскин и подпись мужчины с наколками картинки медленно гаснут зрение возвращается и я выкидываю окурок так вот кто папаша старшего парня уголовник к тому же стукач такие как он докладывают обо всем что случается в их среде вот так пес никуда мы отсюда не пойдем Я сказал это и подумал, а что, если парень расскажет все своему отцу? Нет, он этого не сделает, ему потом не жить в этом поселке. Конечно, шок будет, но что делать? Пусть думает на будущее, выбирать ли такую дорогу, как у отца. Пес смотрел на меня и как будто понимал. Он покосился на рюкзак, изрядно потрепанной стаи собак, но я сказал «нет». Это до вечера. Потом я повесил рюкзак повыше на дерево, снял кастрюлю с костра, вывалил половину псу, а сам устроился на поваленном дереве. Мы хорошо покушали и решили подремать. А что оставалось делать? Начали кусать комары. Лез же. Вот хорошо псу, шкура такая толстая, что и даже овод не прокусит. Пришлось достать средства. Помазался им так, что пес сразу отодвинулся на 3 метра и посмотрел на меня, что я еще придумаю. Запах был, конечно, сильный, но комары больше не то, что не кусали, они даже не подлетали. Я навалился на ствол березы и задремал. И снилось мне, что нахожусь я у какого-то ручья и никак не могу попить. Только наклоняюсь к воде, она исчезает. И так несколько раз. И что-то толкнуло меня посмотреть на камешек, который лежал у ручья. Я взял его в руки и увидел. Скалы, лес, группа охотников. Они были одеты в звериные шкуры и несли жердь. А на этой жерде за руки и ноги был привязан человек. Голова его моталась из стороны в сторону. Картинка стала ближе, и я увидел лицо инструктора с курса. Потом все погасло. И я очнулся. Пёс тихонько зарычал. И было отчего. Снова приближалась та компания парней. Впереди шел старший. Они подошли, и старший сказал. «Парень, давай деньги, шмотки и вали отсюда». Я встал. Они отодвинулись, и трое из них достали самодельные ножи. Дело принимало опасный поворот. «Ребята, может, разойдемся миром?» Спокойно, без напряжения, я старался говорить, не торопясь, сам же оценивал ситуацию. Пёс уже стоял около меня и тоже, видимо, выбирал, на кого будет нападать. «Ты не понял, что ли?» – повысил голос старший парень. «Обычно перед дракой у меня всегда бывает мандраж, который сразу проходит, как только драка начинается. А тут я совершенно был спокоен. Что во мне сильно изменилось за это время?» «Вот, забирайте рюкзак», — говорю я и успокаиваю пса. Потом снимаю рюкзак с ветки и кидаю ее одному из парней. Они начинают улыбаться. «Получилось! Наверняка мандражировали, а тут на самом деле все отдал. А ты, — я показал на старшего, — подойди. Хочу чего-то тебе сказать». Тот, вижу, засомневался. «Да не бойся, я просто пару слов скажу, и кроме того, я все уже отдал. Вот только деньги осталось отдать». Я сказал это и даже немного простительно. Парень посмотрел на всех и подошел ко мне. Встал на расстоянии шага от меня. В руке он держал нож, повернутый ко мне. «Слушай, я чего хочу сказать?» – начал я. «Вот о твоем бате хочу поговорить». «О чего про него говорить?» «Если узнают про тебя, зароют здесь и все». Парень явно обохвалился перед друзьями. «Давай отойдем. Наедине хочу кое-что сказать», – проговорил я. Парень глянул на друзей и кивнул. Ему казалось, все, я сломлен, и он пошел за мной. Мы отошли метров на 10 и я начал. «Ты знаешь, парень, что батя твой – стукач?» Парень не сразу понял, а когда до него дошло, отступил на шаг назад и и вытянул вперед нож. «Друзья, которые наблюдали за ним, уже подались к нам, но я прошипел. Дай договорю, иначе узнают все. И тогда все, не будешь ты вожаком, если у тебя отец стукач». Парень сообразил быстро, он махнул рукой, и друзья отошли. Парень держал на готове нож и слушал меня. «Твоего отца зовут Тимофей Краскин?» У твоего отца есть наколки на руках в виде перстней? Вот здесь, вот здесь и вот здесь. Парень молча кивнул. Он поплыл. Его отец, который был для него героем, вдруг оказался обыкновенным стукачом. Через секунду он встрепенулся. А может это неправда? Я же добил его. Спроси его, помнит ли он майора Кукушкина. Парень почему-то сразу поверил мне. Я таким тоном говорил с ним, что мне невозможно было не поверить. Он стоял растерянный и не знал, что делать. «Слушай, не переживай, так я никому не скажу. Только и ты помоги мне. Мне нужно, чтобы никто не знал в поселке про меня. Но понимаешь, мне же нужно что-то есть. Я попрошу тебя, чтобы ты посылал кого-нибудь из своих в магазин. И пусть он мне покупает продукты. Не боись, деньги у меня есть. Я тебя подогрею, не обижу» ребятам скажешь, что я, кореша твоего, хорошо знаю, что друг его. Я тут на несколько дней, а потом уеду». «Ну что?» «Как?» Я уставился на парня. Тот в начале разговора побледнел, потом же начал отходить, а к концу он подумал и согласился. «А куда ему было деваться? Если бы я сказал ребятам, что его отец стукач, весь его авторитет сразу же бы пропал». Дальше пошло веселее. Он убрал нож, подошел к ребятам, тихонько поговорил, показывая на меня. Когда я подошел, то они улыбались. Я пригласил их к костру и достал колбасу, тушенку, сгущенку, и мы начали перекус. Мы договорились, что завтра утром после десяти от них придет парень и принесет мне продукты. Я дал старшему деньги, не при всех, и тихо сказал «половину оставь себе». Все это время мой умный пес сидел в стороне и наблюдал за событиями. Мне даже иногда казалось, что у него человеческий разум. Он ни разу больше не зарычал. Он понял, что я решаю проблему, что меня не надо защищать. Даже люди бывают тупее. Что же я без пса делать буду? И как я его тут оставлю? Одна идея у меня появилась, но я оставила ее на потом».